Нападавшие убежали, а Донни Фернандо и Дон Хуста узнали в спасенном ими человеке Дона Энрике. «Где моя дочь?» — в ужасе спросила мать Донни Анны. «Не знаю, сеньора», — ответил Дон Энрике. «Не знаете?» — позабыв об осторожности, воскликнула Донни Фернанда. «Да как же вы можете не знать, если она ушла из дому, чтобы бежать с вами?»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 «Скорее бегом по всем ближним улицам!» — крикнул слугам Дон Хуста. «Не возвращайтесь, пока не найдете след!» Слуги разбежались в разные стороны, разнося вести происшествий по всему городу. Донни Фернандо, опираясь на руку Дона Хуста, в отчаянии вернулась домой. А Дон Энрике, не зная, что ему и думать, завернулся в плащ и отправился, куда глаза глядят надеясь найти ключ к этой загадке. Перед рассветом один за другим начали возвращаться слуги. Никому не удалось ничего узнать. Но зато весть о бегстве Донни Анны и о ночном скандале неизвестно каким образом мгновенно распространилась на балу, устроенном по случаю праздника в муниципалитете где собралась вся высшая знать города. Шаг назад. Для того, чтобы объяснить непонятное исчезновение Донья Анны, нам придется вернуться на несколько часов назад. В день святого Иполита Дон Хустав встал после дневного сна в четыре часа и, одевшись с величайшим тщанием, вышел на улицу, положив прежде всего навестить Индиана, в котором надеялся найти могучего союзника. Благодаря своему богатству Индиана пользовался в Мехико большой известностью, и Дону Хуста нетрудно было отыскать его жилище. Великолепный Дон Дона Диего стоял справа от дворца вице-короля, на продолжении улицы Инкастаполапа в сторону церкви Гуадалупской Богоматери. Дон Хоста явился туда, спросил у слуги дома ли его хозяин, и узнал, что тот собирается на прогулку верхом. В самом деле перед домом коник держал в поводу горячего буланового жеребца с черной гривой и черным хвостом. Гордый конь в богатой сбруе беспокойно поднимал голову, бил копытами, жевал у дела, как бы стремясь поскорее вырваться на простор и блеснуть своей резвостью и красотой. Дон Хусто поднялся по лестнице и в галерее столкнулся с Индиана, который уже направлялся к выходу. «Да хранит вас Бог!» — на долгие годы произнес Дон Хусто. «Рад служить вам!» «Мне необходимо поговорить с вами о важном деле, если вы расположены уделить мне несколько минут. Для меня это будет только честью. Прошу вас». «Честь оказывайте мне вы своей благосклонностью». Индиана пригласил Дона Хуста в небольшой убранный с изысканным вкусом покой. «Сделайте милость, садитесь», — сказал он указывая на одно из кресел сандалового дерева, обитых златотканной парчой. «После вас не могу я сидеть, если стоит столь почтенный кабальер. Ну что ж, сядем оба». Они уселись, и Дон Хуста, сам не зная, с чего начать, заговорил несколько неуверенным тоном. «Кабальера, должно быть...» Вас удивляет мой приход. Ведь до сегодняшнего дня не имел чести быть с вами знаком. Знакомство с вами – честь для меня».